Советские армии откатывались на восток и юго-восток, все дальше, неотвратимо. Иному казалось безвозвратно, к Новочеркаску, Ростову, за Тихий Дон, к Волге, на Кубань. И кто знает правду, где они теперь? И уже только по немецким сводкам и разговорам немецких солдат Можно догадываться, где, на каком рубеже бьется, а может быть, уже сложил голову за землю родную сын твой, отец, муж, брат. В то время, как через город еще продолжали двигаться немецкие части, пожирая, как саранча, все, что еще не было, пожрано частями, прошедшими ранее в Краснодоне, как в уже освоенном доме, Хозяйственно и прочно оседали глубокие тылы наступающих немецких армий, их штабы, отделы снабжения, резервные части. В эти первые дни существования под властью немцев никто из местных жителей не разбирался в том, какое немецкое начальство здесь временно, а какое постоянно, какая власть установилась в городе, и что требуется от жителей, кроме того, что творилось у каждого в доме по произволу проходящих солдат и офицеров. Каждая семья существовала сама по себе, и все более осознавая безвыходность и ужас своего положения, каждая по-своему применялась к этому новому и ужасному положению. Новым и ужасным в жизни бабушки Веры и Елены Николаевны было то, что в их доме расположился один из немецких штабов во главе с генералом-бароном фон Венцелем, его адъютантом и денщиком с палевой головой и палевыми веснушками. Теперь у их дома всегда стоял немецкий часовой. Теперь их дом всегда был полон, свободно, как свой собственный дом приходивших и уходивших, то совещавшихся, то просто пивших и евших немецких генералов и офицеров, звуков их немецкой речи и звуков немецких маршей и немецкой речи по радио. А хозяева дома, бабушка Вера и Елена Николаевна, были вытеснены в маленькую, нестерпимо душную, от беспрерывно топившейся рядом на кухне плиты комнатку из самого раннего утра до поздней ночи обслуживали господ немецких генералов и офицеров. Еще вчера бабушка Вервасильна была заслужившая себе работой на селе общественное имя персональная пенсионерка, мать геолога одного из крупнейших трестов Донбасса, а Елена Николаевна вдова видного советского работника, заведующего земельным отделом в Каневе, Мать лучшего ученика Краснодонской школы. Еще вчера обе они были всем известные и всеми уважаемые люди. А теперь они были в полном и беспрекословном подчинении у немецкого денщика с палевыми веснушками. Генерал-барон фон Венцель был настолько поглощен делами войны, что не замечал бабушки Веры и Елены Николаевны. Он часами сидел над картой, читал, надписывал и подписывал бумаги, которые подавал ему адъютант, и пил коньяк с другими генералами. Иногда генерал сердился и кричал так, будто командовал на плацу, и другие генералы стояли перед ним, вытянув руки по сдвоенным красным лампасам. И бабушке Вере и Елене Николаевне было ясно, что по воле генерала фон Венцеля Движутся через Краснодон вглубь страны немецкие войска с танками, самолетами, пушками, и генералу важно именно то, чтобы они двигались и приходили всегда вовремя и в то место, куда им назначено. А все то, что они делали на местах, где они проходили, это не интересовало генерала фон Венцеля, как не интересовало его то, что он живет в доме бабушки Веры и Елены Николаевны. По приказу генерала фон Венцеля, или с его холодного молчаливого согласия, возле него и вокруг него совершались сотни и тысячи дурных и грязных поступков. В каждом доме что-нибудь отбирали, отбирали и у бабушки Веры, и у Елены Николаевны.